без арарга. Стояла на улице ссора и провожала глазами удаляющуюся повозку доброго дартакца. Заодно пыталась успокоиться, понять, как жить дальше. Нужен кровь, еда, работа. Здесь говорят на Саэтле, хоть с языком проблем не возникнет. Только вот на что я могу рассчитывать. 37 цейхов при мне, драгоценности тоже. Благослови, Шан, лучший тайник всех женщин. Могу позволить себе гостиницу хорошее питание. Работу нужно найти как можно скорее, чтобы скопить денег на те месяцы, когда придется сидеть с ребенком. С учетом последних месяцев беременности на год, тело ныло, голова немного кружилась, последствия падения с лошади. Да и с Нараджаванна постаралась. Наверное, обрадовалась, если бы я умерла. врачу сходить тоже не помешает. Пожалуй, с него и начну, пока еще светло». Остановив прохожего, спросила о докторе и поспешила в указанном направлении. Старалась не думать о прошлом. «Это не принесет ничего, кроме кровоточащей боли. Потом, все потом. У меня впереди вся ночь. Не одна ночь». Врач констатировал несколько ушибов и ссадин, а также сильное нервное истощение. «В вашем положении, дорогая, волноваться вредно», заметил он, обрабатывая синяки. «И себя нужно беречь». «Осторожнее, сеньора, а то можете потерять ребенка». Соврала, будто упала с лошади во время конной прогулки. Хотя с какой стороны посмотреть? Лошадь имелась, падение тоже. Только вот мы не гуляли, а спасались бегством. «Сейчас повезло, но в следующий раз возможен выкидыш. В течение нескольких дней нужен полный покой, положительные эмоции, регулярный прием микстур сбалансированное питание. Не понимаю, как муж допустил, чтобы вы дошли до такого состояния?» Он умер. Сдерживая слезы, прошептала я. Врач, понимающе кивнул и не стал задавать больше вопросов. Тем лучше. Ответить бы не смогла, дрожали губы. Забрала рецепт, купила все в аптеке на первом этаже. И как ребенка, прижимая холщовую сумку с лекарствами, отправилась на поиски жилья. «Мне повезло снять комнату у старушки на тихой улочке. Даже с пансионом. Поживу здесь несколько дней. Может, потом найду что-то другое. Нужно выяснить, какие цены в Дартаге. Не переплатила ли я?» С осторожкой договорились за крону в день. Заодно обменяю деньги. Цехи вызовут подозрения. Драгоценности пока трогать не стану. Но о местных ростовщиках и ювелирах распрошу. Хорошо бы купить собственный домик, но не потрачу ли я на него все сбережения. Нужно проявлять благоразумие в тратах. Мысли отступили, когда нахлынула тошнота. Никогда еще меня не рвало вечерами, а дурнота не сопровождалась головной болью. Так что прописанный постельный режим я соблюдала, пользуясь добротой хозяйки, которая не только готовила, но и кормила меня. Почти неделю провела на курином бульоне, овощных салатах, потом полегчало Ума не приложу, как в самый первый день не упала в обморок. Как могла ходить по улицам, разговаривать с людьми. Прописанные лекарства исправно пила. Приплачивала старушке, чтобы на столе было мясо, а не только курица. Фруктами, увы, баловать себя не могла. Слишком дорого. Поиском работы приступила в апреле, месяц рождения Рагнара. Через три недели ему исполнится годик. Без меня. Меня, который ему заменила на Рина Мирабель. Это ее он станет называть мамой. Скучает ли сын, плачет ли так, как иногда, уткнувшись лицом в подушку, рыдаю я. А потом принимаю двойную дозу успокоительного, чтобы не навредить малышу внутри себя. Я все чаще думаю о нем, гадаю, кто родится. Если бы не он, я бы, наверное, сошла с ума. Так и любовь к ребенку помогает пережить двойную потерю. Я теперь покупаю снотворное, чтобы не видеть по ночам дорогих лиц. Не слышать последних слов Тьерна, эхом отдающихся в голове. Но Рагнар жив, он просто остался там, в Орарге. Судьба может послать встречу с ним. А вот маг никогда не вернется. Даже грань не сведет нас. Надеюсь, его хотя бы похоронили, они бросили на съедение зверя. Не зарыли в овраге, не выставили на площадь для всеобщего устрашения. Свидетель шан я бы сама повесилась рядом, если бы увидела его из клеванного птицами, раскачивающимся в петле Потому что не вынесла бы. Это хуже кнуток Вита, хуже пыток. Работу я нашла, но, разумеется, не продавщицей в лавке. Туда без документов девушку с улицы не возьмут. Таким, как я, прямая дорога либо на постоялый двор, либо в трактир. Я устраивалась на постоялом дворе. Мыла в сломанной подкове посуду. Прибиралась, помогала кухарке. Кроме меня там работала еще одна девушка. Подавальщица. От старушки пришлось съехать, далеко ходить. Продала серки с бриллиантами. И, потратив большую часть сбережений, купила домик в паре минут ходьбы от сломанной подковы. Он не шел ни в какое сравнение с родительским, но ну и такая крыша над головой подойдет. Маленький, втиснутый между табачной лавкой и домом молочника. Из окон виден мой постоялый двор. Кухонька, кладовка, ванны-закуток, нечто вроде прихожей и две комнаты в мезонине. С соседями я ладила, особенно с женой молочника, которая частенько приносила что-то вкусненькое, вроде домашнего пирога. Ела в сломанной подкове в счет жалования. Хозяину я приглянулась, и он взял меня под свою защиту. Без него пришлось бы туго. Посетители бывают разные. Да и одинокая женщина привлекает внимание, и совсем не то, которое нужно. Могут и изнасиловать, и ограбить. Пару раз порывались. Спасала, что ночевала не одна. А как иначе? Правда, моя беременность не способствовала развитию любовной связи. Хозяин, к слову, оказался человеком порядочным. В постель не тащил, просто предложил помощь. А я согласилась, понимая, чем придется платить. А после, уже перестав согревать по ночам, он продолжал защищать. Роган очень помог, хотя бы тем, что взял беженку без имени и фамилии. Он понравился мне с первого взгляда. Правда, не в романтическом смысле. Среднего роста, чуть полноватой, располагающей улыбкой. На шею у Рогана шрам, последствия встречи с разбойниками. Он сам рассказал уже после. Вдовец, детей не нажил, не успел. После смерти жены подался в солдаты, отслужил три года и вернулся в родные края. Не лежало сердце к жизни наемника. Говорил Роган, тихо, спокойно, но убеждать умел. Вокруг его уважали. Внешность внешностью, а мужчина крепкий, сильный. Родня сплошь такая же. Словом, идеальный защитник. Как нанял на работу, начал знаки внимания оказывать. Мог бы и силой взять, но нет. то слово ласковое, то волосы за ушко заправит, то подарит чего. Потом, раз женщина не противится, то по попе хлопать начал и, наконец, поцеловал. Ночь провела с ним, лежала, старалась и притворялась. Роган так ничего и не понял. Словом, стали любовниками. Потом-то Роган заметил живот, спросил напрямик, призналась. На этом все закончилось. Одно дело, если бы от него понесла. Тут, может, даже женился. Другое нагуляла не весь где. Четыре месяца в одной постели провели. Любовь «Да нет. Рогану я просто понравилась. Женщина, опять же, мужское дело такое». Чтобы выправить документы, долго оббивала разные пороги. Десятки раз рассказывала душесипательную историю о вдове, попавшей в задруднительную ситуацию. То, что Киварика говорить не стало назвала в качестве родины другое государство в долине Старвея. Якобы ехали в Дартак по делам мужа, но в горах нас накрыла лавина. Под ней сгинули почти все мои спутники, в том числе супруг. Поверили. Впрочем, за деньги не могли не поверить. И внесли в списки жителей ссоры. Цехи просачивали сквозь пальцы, как вода. Казалось, их так много, но все когда-нибудь кончается. Последние два месяца я не работала. Пришлось даже нанять временную помощницу. Не могла ходить на рынок, прибираться в доме, воды принести. Готовила сама, но что-то простое, не требовавшее усилий. Помощница сначала приходила на пару часов, потом переселилась ко мне, чтобы нашлось, кому повитуху позвать. Не мышей же просить. До соседи могу не дойти. Вдруг еще с лестницу упаду. Утром 12 сентября дату узнала от поветухи. Призвела на свет девочку. Родила быстро, гораздо легче, чем рогнара Назвала ее Сагарой. Имя Тартасское, но мне понравилось. Заодно оно содержало первые две буквы родителей малышки. Меня в ссоре знали как арону Мы с Сагой обе свободные. Браслет Торхи легко снялся. Стоило оказаться в Дартаке. Я не выбросил его, а закопала за городом, чтобы никто не нашел. Первые три месяца после родов Латиша, помощница, все еще жила у меня. Теперь на ее долю выпала и готовка. Я едва справлялась с заботой о дочке. Она, кстати, больше похожа на меня, чем на отца. Родилась не чистой нарины, а с несколькими прядями обыкновенных однотонных волос. Но об этом я узнала позднее, пока же любовалась сине-зелеными глазками. Они постепенно темнели, но не грозили стать карими. Зато нос, как у Виконта. В отличие от Рагнара, Сагара часто плакала, плохо спала и в довершении моих бед умудрилась заболеть в первый же месяц жизни. На лечение я истратила почти все оставшиеся сбережения, а еще на одежду, игрушки, коляску. Хотела, чтобы у девочки было все самое лучшее. У моего маленького чуда. Себя я не баловала, одевалась просто. Если вещь по какой-то причине приходила в негодность, не выбрасывала, пыталась починить. Только ела хорошо, чтобы молоко не пропало. Потом слатише пришлось расстаться. Слишком накладно. Жемчуг продавать не хотелось, а без него мы помощницу не потянем. Да и сагара покрепче стала Посидев с дочкой еще месяц, я решила, что пора выйти на работу. Безусловно, легче завести любовника. Я не дурно собой, интересую мужчин. На меня посматривали некоторые приятные мужчины со своим делом. Но никого не хотелось спустить свою жизнь. Прошло время, когда нуждалась в поддержке, когда выбора не было. Теперь дала себе слово, что не стану встречаться с тем, кого не люблю. Не лягу в посель без привязанности, хотя никто бы не осудил. Наоборот, соседи всячески намекали, неплохо бы Сагаре отца найти. Дочку брала с собой на работу, благо хозяин не возрошал. Спасибо ему, что разрешил вернуться. Хороший человек, век молиться стану. Когда Сагара еще немного подросла, стала отдавать ее соседке-молочнице. Забегала к дочке, кормила и снова убегала трудиться. Все-таки она мне в сломанной подкове мешала, отвлекала. Правда, в первые недели извелась. Мнилась с что-то случилось, поэтому носилась к молочнице по 10 раз на дню. Потом успокоилась. Малышке у соседки нравилось, они хорошо приглядывали, сказки рассказывали, гуляли. У молочницы трое детей, опыт больше моего. Кажется, с ней дочка даже здоровее стала. Вот так мы встретили март. Мой второй март в Дартаге. И 1 март моей Сагары. Ей исполнилось полгода, и предположения о цвете глаз оправдались. Так и есть. Болотные. У зрачка небольшой янтарный кружок, постепенно переходящий к краям в зелень. Соседка предупредила, что цвет радужки может еще поменяться. Не хотелось бы, мне нравился болотный. Змеиный, редкий. Викант называл меня змейкой. А теперь я родила дочку с такими глазами. Красавицу. Маленькая. Уж такая хорошенькая. Она улыбается. И я улыбаюсь в ответ. Мое солнышко. Скоро потеплеет, и мы начнем вместе гулять, много гулять. Договорилась хозяева, он даст лишний выходной на неделе Я и так весь день работаю. Вечером провожу с малышкой. Нельзя злоупотреблять чужой добротой. Да и мать я или нет. Правда, часто отсыпаюсь на работе. У Сагары режутся зубки. Она горит и плачет по ночам. Постоянно поить прописанные врачом микстурой боюсь. Просто хожу по темному дому и качаю на руках. Меня, к слову, по-прежнему не трогали, боялись хозяина. Он четко дал понять, хоть и не его женщина, причинить вред не позволит».